«Еще вопросы?» – спросил Роланд после того, как роботы-дети ушли. «Задавайте, если они есть. Возможно, другого случая не представится». «Как насчет Тиана Джефферца?» – спросил Келлоган. «Заварил кашу именно он и должен принять участие в последнем действии». Роланд кивнул. «У меня есть для него работа. Для него и Эдди. Отец. Около домика Розолиты стоит отличный туалет». Высокий, крепкий. Келлоган скинул брови. Ага, я говорю спасибо тебе. Его построили Тиан и Анселем. Ты можешь в ближайшие дни снабдить дверь крепким наружным засовом? Могу, но... Если все пойдет хорошо, засов и не понадобится. Но лучше подстраховаться. Да. Кивнул Келлоган. Подстраховаться никогда не помешает. Я все сделаю. А какой у тебя план сладенький? Спросила Сюзанна, спокойным, на удивление мягким голосом. Никакого конкретного плана у меня нет, потому что зачастую заранее намеченные планы только мешают. Главное для вас не верить всему тому, что я могу сказать после того, как мы встанем, отрыхнем задницу и пойдем к горожанам. Особенно не верить сказанному мною на собрании, когда я буду стоять на этой сцене с перышком в руке, потому что в основном я буду лгать. Он улыбнулся, но глаза остались жесткими и холодными, как две ледышки. Мой отец и отец Катберта всегда следовали правилу. Сначала улыбка, потом ложь. В конце выстрелы. Мы почти что там, не так ли? Подошли к выстрелам? Роланд кивнул. И выстрелы прозвучат и стихнут так быстро, что я иной раз думаю, для чего это планирование, эти разговоры, если все заканчивается... Пятью минутами крови, боли и глупости. Потом мне становится тошно, как в тот день, когда мы с Бертом пошли смотреть на повешенного. «У меня вопрос», – прервал затянувшуюся паузу Джейк. «Задавай». – повернулся к нему Роланд. «Мы победим?» Роланд так долго молчал, что в душу Сюзанны начал закрадываться страха. Они не догадываются, как много мы знаем. За долгие годы утратили бдительность. Если роботы и слайдман – единственные крысы в нашем амбаре, если из Тандер Клэпа прискачет не слишком много волков, если у нас не закончатся тарелки и патроны, тогда да, Джейк, сын Элмера, мы победим. Сколько это? Слишком много!» Роланд задумался. Его выцветшие синие глаза смотрели на восток. «Гораздо больше, чем ты можешь себе представить!» «Наконец, — ответил он, — и, надеюсь, гораздо больше, чем будет на самом деле!»